Глава 24 Я еще был в воздухе, когда заиграли трубачи, сначала полковой, затем батальонные и, наконец, ротные. Анахронизм при наличии разговорников? Вот уж ничего подобного. Очень даже полезно подавать команды, понятные каждому солдату так что сигналы мучили вдумчиво и жестко. А вот барабаны – полный бред, так что у нас они в наличии только в полковом оркестре. Вы не ослышались. Вспомнил я об этом поздно, и штаты полка были уже полностью расписаны. Поэтому, чтобы не нарушать законодательство Российской империи, музыканты значились вольно наемными, получали жалование сравнимые с унтерским, и носили придуманную мною форму. Честно скажу, я, не мудрствуя лукаво, скоммуниздил ее у гусар Давыдова. Насколько мог вспомнить. Тут и сейчас эта новинка выглядит нарядно и представительно. «Какие будут приказы?» – поинтересовался у меня Суханов, когда я спустился. «У меня, в смысле моей группы, имеется отдельная повозка с лебедкой сзади, куда и крепится аэростат. Он уже сложился в аккуратный конверт, повинуясь вшитым в него плетением». Остается только застегнуть ремни, и можно вешать на спину, как ранец. Благодаря тому, что использую я самую тонкую парусину, весит он два с половиной пуда, что тоже не пушинка. Зато при достаточно скромных размерах вполне в состоянии поднять как себя, так и меня. Хм, ну как скромных. Все в этом мире относительно. В моем случае это шар диаметром в шесть метров. От формы цилиндра я предпочел отказаться – так как со сферой управляться оказалось проще. «Александр Федорович, пока собирайтесь и занимайте свое место в колонне, а я наведаюсь в штаб и выясню, что к чему», — решил я. «Слушаюсь», — ответил Суханов. «К слову, вся троица щеголяет в пороховой копоте. Есть такой недостаток у дымаря. Надеюсь, сами сообразят привести себя в порядок, не маленькие в самом-то деле. А так ничего, вид боевой и даже не бледные». Либо быстро оклемались либо не больно-то испугались накатывающей лавы. А бояться, к слову, им было чего. Ни стрела, ни пули или сабли с копьем их не достали бы, и боевые плетения не пробили бы защиту амулетов. А вот банальные копыта... Да-да, их могли попросту затоптать. «Ну вот, так с этой гребаной магией все неоднозначно». «Оставив своих, я направился к штабной повозке, где уже сворачивали воздушный шар раза в два больше моего. Палатку ставить не стали, но походный столик установили, и возле него уже стояла великая княгиня, штабные офицеры и командир полка». «Ваше высочество», — ответил я долженствующий поклон Долгоруковой. Она ответила кивком и чуть склонила головку на бок, мол, какими судьбами. От чего не бегаем, как черт от Ладана?» Был такой момент. Я всячески старался от нее дистанцироваться, при том, что мы достаточно часто бывали наедине в охотничьем домике, когда там отсутствовали посторонние. Хвала порталам и появившейся возможности пользоваться без зазрения совести. «Так вот, я полагал, что афишировать наши отношения будет неправильно. Пусть в реале у нас пока ни до чего такого и не дошло. М-да». «Как по мне, то это уже чистая воды и формальность, потому что в изнанке было все и в куда более ярких красках. Я до этого не испытывал ничего подобного за обе жизни». «Господин полковник», — обозначил я короткий поклон теперь уже Уфимцеву. «Петр Анисимович», — ответил он, «Ваше высочество, позвольте обратиться к господину полковнику». «Прошу», — сделала она приглашающий жест, беря с походного столика кубок и делая небольшой глоток. При этом Уфимцев едва сдержал улыбку, отвернулся и подал какой-то знак своему адъютанту. Тот лихо отдал честь и свалился со скоростью звука. «Вот как-то сомнительно, что с важным поручением, скорее всего, ему просто приказали удалиться, а его начальник получил возможность спрятать от меня и великой княгини свою морду лица». «Павел Александрович, предлагаю нанести удар по татарам, пока они не пришли в себя», произнес я. «Считаю это излишним». Мною уже отдан приказ по полку выдвигаться в прежнем направлении и порядке. Даже трофеи запретил собирать. Как и добивать оставшихся раненых. Разве только разрешил срезать мясо с побитых лошадей. Свежатина в котлы не помешает. Правильно приготовленная канина, чтобы вы понимали, вкуснейшее мясо. Так что уберите свои презрительные ухмылки. У непутевого повара и отборная говядина превратится в дерьмо. «Но я говорю не о полке, Павел Александрович, а о своей группе. Мы уже показали противнику силу нашего оружия. Теперь пришла пора проявить себя нашим сильным одаренным». «Вы уже это сделали, Петр Анисимович, ссадив пятерых одаренных как минимум седьмого ранга». «Петр, ты убил пятерых одаренных?» – удивилась Мария. «Да, это так, Ваше Высочество», – с поклоном подтвердил я и опять к Уфимцеву. «Но, господин полковник, это всего лишь один одаренный». К тому же на воздушном шаре, а значит, непростой дворянин. Я же предлагаю поставить окончательную точку, чтобы хан не трепыхался. Не отвечая мне, полковник посмотрел на Долгорукову, и та, улыбнувшись, сделала приглашающий жест, мол, излагайте. Похоже, она опередила меня и придерживалась того же мнения, но, получив достаточно аргументированный отказ, теперь была на стороне полковника. Тот смерил меня взглядом, словно хотел сказать «Вы бы уже все вместе собрались», чтобы не повторяться, но произнес другое. «Татары обычно стараются не вступать в открытый бой, не имея явного превосходства. Тут оно вроде бы было на их стороне, но мы заняли теснину, прикрывающую нас с флангов, и успели выставить ежи, что существенно затруднило лобовую атаку. Неся большие потери, султан Мехмед Герай все же попытался закрутить карусели, используя численное превосходство, засыпать наш строй стрелами». Однако не преуспел в этом, и, видя, что плотность огня не ослабевает, предпочел отступить. Не уйти, а лишь отступить, что у татар не считается поражением. Он скорее попытался выманить часть наших сил и расстроить оборонительные порядки. Мы не поддались на уловку, и теперь он станет искать возможность для нанесения другого удара. Калга султан Второй по значимости титул в крымском ханстве после хана назначался ханом из числа братьев, сыновей или племянников. «Ну так и наддать ему под зад коленом, чтобы он до перекопа не останавливался, сознавая, что я пока еще чего-то не понимаю, обозначил я свою позицию?» «Непременно наддадим. Оттого и движемся сейчас к перекопу, а не к Азову. Но позже, когда докажем Мехмету, что способны разбить его войско порохом и сталью, не прибегая к силе. Вот когда он окончательно направится в Крым, «Вы поставите в этом деле жирную точку». «Павел Александрович полагает, что твоей группе вполне по силам пленить Мехмеда Герая», произнесла великая княгиня. «Хотите начать с ними переговоры?» уточнил я у Долгоруковой. «Для начала познакомиться, понять, что он за человек, высказать свои соображения насчет того, как я вижу наше будущее соседство, после чего отпустить с миром, чтобы он сам принес мои слова своему старшему брату», подтвердила она. «А в качестве дополнительного аргумента мы захватим Азов», – предположил я. «Причем сделаем это на его глазах, чтобы он воочию увидел всю нашу мощь и сам решил, стоит ли крымскому ханству и дальше полагаться на турок», – вновь согласилась Мария. «А как же казаки? Им не понравится запрет на грабежи в Черном море. Мы с вами предполагали как раз обратное». «Так оно и будет, но трогать они станут только турецкие корабли», и лишь тогда, когда это понадобится, а не когда им вздумается. «Думаете, татары и нагаи захотят свернуть торговлю славянскими рабами?» «Они будут вынуждены это сделать», — хитро улыбнулась она, и уже серьезно. «Только ты помни, пожалуйста, о том, что род Гераев силен, и, по слухам, у Мехмеда одиннадцатый ранг». «С его рангом я как-нибудь разберусь», — небрежно отмахнулся я. «Оба моих амулета прошли полный апгрейд». С одной стороны, вязь на пластинах выполнил я лично, ведь ранг также имеет значение. С другой, каждый из них получил камень в 20 карат, выступая заодно и аккумулятором. Ну и еще парочка зашита под кожу. Как оказалось, камень размером с голубиное яйцо носить вживленным в тело не очень-то удобно. Словом, защита у меня такая, что мне без разницы, насколько сильный одаренный окажется передо мной. Если и стоит чего опасаться, то только рукопашные схватки – «Но тут, как мне кажется, я все же смогу удивить, что доказывал уже не раз». «Тебя все же что-то смущает?» – спросила Мария. «Да, Ваше Высочество». «Павел Александрович, одно дело встретить противника на удобной позиции, и совсем другое, когда это случится на марше. У вас могло возникнуть ложное представление о сокрушительной силе нашего вооружения и выучки солдат. А между тем при ином подходе татарам вполне по силам смять нас». «Когда я предлагал Марии Ивановне выдвинуться в поход силами одного полка, я предполагал комбинированное использование огнестрельного оружия и боевых плетений. Вы же намерены полностью исключить одну из составляющих. Не думаю, что мы сможем противостоять противнику при подобных условиях». «И тем не менее я уверен в том, что мы в состоянии выстоять и без боевых плетений. Но при этом рискуем понести потери, не унимался я». «Это война», – просто пожал плечами у уфимцев. «Каждый из этих солдат мне лично дорог, Павел Александрович. Если есть возможность обойтись без потерь, то я хочу их избежать». «Полагаете, что мне наплевать на моих солдат, Петр Анисимович?» «Штуцерник, находясь в безопасности на большой дистанции, способен довольно скоро перестрелять наступающий в полный рост взвод». «Но если вокруг начнут жужжать пули, его эффективность упадет», потому что одного лишь умения стрелять будет мало. Потребуется еще и выдержка. Когда же доведется сойтись лицом к лицу, так и вовсе понадобится драться. Я не против того, что нужно использовать наши сильные стороны, но войско должно быть закаленным и сохранять боеспособность в любой обстановке, а не только при нашем подавляющем превосходстве. И, увы, науку эту иначе как кровью не оплатить. Согласен ли я с ним? Вообще-то да. Иное дело, что у меня в крови сидит злость на некомпетентное командование, с чем я неоднократно сталкивался в моем мире. Вот не хотелось бы искать героев, вместо того, чтобы воевать грамотно и расчетливо. Впрочем, похоже, это все же не тот случай. Не вижу смысла торчать подле Марии и дальше, а потому направился обратно к своим. Но по пути решил заглянуть в нашу походную мастерскую. «Имеется там парочка тяжелых и крепких повозок на рессорах. Мягкий ход вполне позволяет, не останавливаясь, даже лить снаряды. умения и профессионализма Лизе с Виктором и их подчиненным хватает. Отрабатывали это еще в расположении полка». «Привет, труженикам тыла!» Заглянув в повозку, которая еще не начала движения, произнес я. В лицо тут же пыхнуло жаром. Раскаленный тигель да плюс летняя жара делают свое дело, несмотря на охлаждающие плетения, нанесенные на каркас парусинового тента. Эдакий кондиционер, появившийся моими заботами. Как обычно, штука затратная, но не помирать же теперь нашим металлургам. А запас силы восполнить не так уж и сложно. Во всяком случае, для нас. «Петя, что-то срочное?» С задержкой ответила Лиза, обряженная в кожаный фартук, и с повязанной на лбу широкой тесьмой. Вот странное дело, но Атакалин не защищает ни панцирь, ни скорлупа. Говорю же, интересная какая-то магия. Хорошо хоть привести себя в порядок можно с помощью лекаря. Это плетение и от мелких ран с ожогами избавит без следа, и въевшуюся в кожу копоть вытравит без остатка. Ничего срочного, просто заглянул на огонек, кивнул на двух нестроевых, которые как раз сливали из тигля в формы расплавленный чугун. «Понятно. загляну, Тогда иди дальше. У нас тут запарка. Вон сколько сегодня настреляли. Успевай только восполнять». Я выставил перед собой руки в примирительно извиняющемся жесте, после чего поспешил ретироваться. В соседнюю повозку, где хозяйничал Виктор, даже заглядывать не стал. «Хватит с меня и один раз быть посланным». Не прошло и получаса, как колонна вновь пришла в движение. Чтобы не идти через поле с побитыми татарами, отвернули вправо, благо обнаружился переход через промоину, и продолжили движение на юго-запад, к перекопу. Четыре взвода эскадрона «Гусар» выдвинулись передовым дозором и фланговым охранением. Уже через десяток верст поступил доклад от охранения правого фланга о появлении татарских разведчиков. Где-то сотня всадников кружила вдалеке, следуя за нами параллельным курсом. Не дожидаясь команды полковника, командир первого батальона приказал сделать выстрел градом из одного орудия. Благодаря дальнозоркости я имел возможность оценить результат, который меня не больно то порадовал. Увы, но сказалось несовершенство дистанционных трубок, и барашек вспух слишком рано. Правда, парочку всадников все же достало. Под одним убила лошадь, другого подхватил товарищ и, поддерживая его, ускакал вместе с остальными. Но, с другой стороны, все в этом мире относительно. Теперь татары хорошенько подумают, прежде чем приближаться к нам на дистанцию в 1800 сажен. Помимо дозоров, велось наблюдение и на дальних подступах. Для этого задействовали еще один малый воздушный шар на одного человека в подвесной. Это был третий и последний аэростат в полку. Дальше реальный перебор. Впрочем, мой в штат не входил. Как и я со своей группой, значимся просто вассалами Долгоруковой. Число коих законом не ограничивается. Несколько выстрелов на левом фланге раздались совершенно неожиданно. Я глянул сначала на наблюдателя в небе, который не ловит мышей. Потом поднялся в седле, обернувшись вправо, в попытке понять, что происходит. Разъезд в составе взвода «Гусар», нахлестывая лошадей, уходил в нашу сторону – а из-за взгорка доносился нарастающий топот копыт. «Атака конницы с левого фланга. Полк, построение в каре!» – раздался у меня в голове голос Уфимцева. «То есть приказ получен всеми командирами уровня батальона, и они сейчас дублируют команду своим подчиненным. Полковой трубач уже играет не просто тревогу, но отражение конной атаки, а батальонные и ротные ему вторят». Солдаты, не дожидаясь команды, спешат занять места по боевому расчету, хотя командиры все равно не отмалчиваются. Подобный сценарий неоднократно отрабатывался на учениях, что не говоря о повадке татар были хорошо известны. Поэтому полк двигался не просто колонной, а уступом, чтобы перестроиться в сжатые сроки. Так что, в принципе, все знали свой маневр. Единственное, требовались уточнения под конкретную ситуацию и местность». Но с этим сложностей не возникло. Полк действовал четко и слаженно, как часы. «Передки с батареи!» По обыкновению вычленил я горластых артиллеристов. «Прицел постоянный! Один град! Трубка ноль! Готовить картечь!» Люди торопились так, словно за ними гонится сам черт. Впрочем, и гонится, чего уж там. Понятия не имею, как татарам удалось подобраться буквально вплотную, да еще и силами в несколько тысяч всадников, Это как минимум, а иначе смысла атаковать никакого. Вот молодцы. Я, конечно, слышал, что татары способны на подобные выкрутасы, но не ожидал, что они настолько хороши, чтобы умудриться обойти воздушного наблюдателя с обзором на десятки крест. Вот что значит знание местности и грамотное ее использование. Аплодирую стоя мать их. Пока подразделения занимали свои позиции, я быстренько провел ревизию своим боевым плетением. Для серьезной драки я подготовил набор двух стихий – огня и воды. Их боевые плетения по большей части повторяют друг друга, а потому удобно комбинировать. Копья сугубо пододаренных, по 15 люм перезарядка увеличится до 3 секунд, зато и запас мощности получится изрядным. Даже если одаренные татары сделали соответствующие выводы, Этого должно хватить, чтобы проломиться сквозь их усиленную защиту. Шары по десятку люм, чтобы не ладошкой по интересному месту, а кулаком в морду. Мощный фугас он не только потери наносит, но и на психику давит. Причем, в первую очередь, лошадей. И перезарядка всего-то пара секунд. Я теперь не в воздухе, а потому не помешает и по пятьдесят стрел. Больше нежелательно, потому что даже эти будут перезаряжаться целых десять секунд. Уйма времени в условиях боя, но если по плотному скоплению, то эффект будет знатный. Огненный вал также на готовности, причем с солидным зарядом, как, впрочем, и откатом. Но это только на всякий непредвиденный, и лишь в случае, если передо мной не окажутся наши. Стеня огня без разницы, кого пожирать. Хотя стоит иметь в виду, что если широким фронтом и при крайней необходимости, то через наших он как раз прокатится, не причинив им вреда, «Правда, от защиты отъезд изрядно». «А вот град уже совсем другое дело. Доступен с седьмого ранга. На моем уровне на 5 секунд накрывает участок в радиусе 10 сажен ледяными пулями. По люму каждая. Чтобы выжить под таким ударом, нужно иметь по-настоящему толстую шкуру. И использовать можно из-за спин бойцов. Главное не ошибиться с точкой прицеливания, дабы не накрыть своих». Не прошло и минуты, как татары выскочили из-за увала шагах в четырехстах. Но каким бы внезапным ни оказалось нападение, пушкари все же успели выставить орудия и встретить их нестройным залпом. Грады сработали должным образом, и в первые ряды влетел плотный рой пуль. А там и стрелки присоединились, вколачивая в плотную массу залп за залпом. До картечность дело так и не дошло. «Мало того, уже после четвертого залпа пехоты полковой трубач заиграл отбой. Я в недоумении вновь пробежался по своему набору боевых плетений, который опять остался неудел. И какого я его вообще готовил? А калган султан Что он вообще творит?» «Все просто, Петр Анисимович», – пожал плечами полковник. «Наблюдатель в воздухе постоянно держит в поле зрения войска Мехмеда». «Тот не дурак и понимает это, поэтому основную часть своих воинов держит на виду и отделил лишь порядка пяти тысяч, которые смогли остаться незамеченными. Мое почтение татарам. По идее, если они ворвутся в наши порядки, то раскатают в тонкий блин. Хотя на деле это и не так, но колга-султану об этом неизвестно. Однако, едва осознав, что врасплох застать нас не получилось, они поспешили ретироваться». В поле осталось чуть больше трех десятков. Я глянул туда, откуда появились татары, и недовольно поморщился. Для восьми градов и четырех залпов целого батальона результат более чем скромный. Противник ведь не в укрытии засел. Но «Ну, имеем то, что имеем». «И что дальше?» – поинтересовался я у Уфимцева. «Они вновь попытаются нас достать. А мы опять постараемся их не прозевать», – слегка разведя руками, ответил полковник. «И сколько это будет продолжаться?» «Пока я не решу, что полк является слаженным организмом, или Мехмед Герай не придет к выводу, что этот орешек ему не разгрызть». «А если он решит, что ему лучше отправиться в набег на русские земли, предоставив нам возможность сломать зубы о перекоп, «Значит поймет, что ему нас не одолеть, и тогда ваш выход, Петр Анисимович». Хлопнул он меня по плечу.